Но каким трогательным казался мне мистер Дик, созерцающий змея, который рвался в небо. Когда у себя в комнате он говорил мне, будто верит в распространение по белому свету своих объяснений, наклеенных на змее, а это были изъятые им из прежних неудавшихся мемориалов листы, может быть, Такой фантазии приходило ему в голову, но только не тогда, когда он следил за змеем, реившим в небе, и чувствовал, как тот рвётся ввысь из его рук. Никогда он не казался мне таким умиротворённым. По вечерам сидел около него на зелёном откосе, и наблюдая, как он следит взглядом за змеем, парящим в высоте, Я воображал, что змей освободил его рассудок от тревог. И унёс их. Так казалось мне, ребёнку, в небеса. Когда он наматывал гичёвку, змей спускался всё ниже и ниже, покидая лучезарную высь, пока он наконец не касался земли, где оставался лежать, мне казалось, будто мистер Ди постепенно пробуждается от сна. помню, как поднимаясь змея, он растерянно на него глядел, словно необы спустились с высот. И вот тогда я чувствовал к нему глубокую жалость. Итак, наша дружба с мистером Тиком всё крепла, и вместе с тем не сколько не уменьшалось расположение ко мне его верного друга, моей бабушки. Она была очень ласкова со мной, И через несколько недель сократила доровные мне имя Тротвуд в Трот, вселив в меня надежду, что если я буду продолжать так, как начал, то займу я сердце такое же место, какое занимала моя сестра Бетти Тротвуд. Трот Мы не должны забывать о твоём образовании, сказала однажды вечером бабушка, когда между ней и мистером Диком появился, как обычно, ящик для игры в трик-трак. Только этот вопрос меня и тревожил, и я бесконечно обрадовался такому вступлению. Хочешь с тебя поступить в школу в Кентберри? спросила бабушка. Я ответил, что очень хочется, так как эта школа находится поблизости от неё. Прекрасно, сказала бабушка. Хочешь отправиться туда завтра? Привыкнув к стремительности, свойственной моей бабушке, я не удивился внезапному предложению и ответил: "Да". "Прекрасно", снова сказала бабушка. "Дженет, найми на завтра к 10 часам утра серого пони с фетром". На следующее утро мы трогательно попростились с мистром Дикомо с одавой калитки. Деон не входил в дом, пока мы с бабушкой не скрылись из виду. Бабушка, а это большая школа, спросил я. Не знаю, сперва мы отправимся к мистру Уикфилду, сказала бабушка. Это у него школа? спросил я. Нет, трот. У него контора. Я не стал расспрашивать о мистре Уикфилде, так как больше она ничего не добавила, и мы говорили о другом, пока не прибыли в Кентердэй. Это был базарный день, и бабушке представился прекрасный случай показать своё умение править серым пони, заставляя его пробираться между повозками, корзинами овощей и разнощичков с товарами. Наконец мы остановились перед старинным домом, который весь подался вперёд. Узкие маленькие окна с частым переплётом выступали особенно далеко, так же как и стропила с резными деревянными головами на концах. И мне представилось, будто весь дом вытянулся, чтобы рассмотреть, кто проходит внизу, по узкому тротуару. Дом казался необыкновенно приятным. Старинный медный дверной молоток у низкой сводчатой двери, украшенный резными гирляндами цветов и фруктов, поблёскивал как звезда. Две каменных ступеньки были так белы, будто на них лежало покрывало из лучшего полотна, а все уголки на фасаде, резьба, и скульптурные украшения, маленькие причудливой формы дверные стёкла и ещё более причудливой формы оконца, хотя и были столь же древними, как кентерберийские холмы, но казались чистыми, как снег, покрывающий зимой эти холмы. Когда Фейтон остановился у дверей в конце первого этажа, в круглой башенке, являвшейся частью дома, появилось и то чужеизъездлой физиономии, напоминавшей лицо мертвеца. След за этим открылась сводчатая дверь, и лицо высунулось наружу. Оно и теперь, как и в окне, походило на лицо мертвеца, хотя кожа была чуть-чуть красноватая, как иногда бывает у рыжих. Это был рыжий подросток лет 15, как могу я теперь установить, но оказался он гораздо старше своих лет. Его коротко подстриженные волосы напоминали жнивё, бровей у него почти не было, ресниц не было вовсе, а карие глаза с красноватым оттенком, казалось, были совсем лишены век. И помню я, задал себе вопрос: как-то он может спать? Он был костляв, с овзёрными плечами, одет в благопристойный чёрный костюм, застёгнутый на все пуговицы до самого горла, подвязанного узеньким белым шейным платком. И я обратил внимание на его длинную, худую, как у скелета руку, когда он стоя у головы нашего пони, потирал себе рукой подбородок и смотрел на нас, сидевших в фейтонь. Мистер Уикфилд дома у Рихип. спросила бабушка: "Мистер Урикфилд дома с ударами. Войдите сюда, милости просим", ответил Урихип, показывая длинной рукой на окно одной из комнат. Мы вылезли из фуэтона и, оставив Урихипа сторожить пони, вошли в длинную низкую, выходившую на улицу гостиную, из окна которой я увидел, как Урихип дунул в ноздри пони и мгновенно прикрыл их рукой, словно наводил на него порчу. Против высокого старинного камина, весели на стене два портрета: портрет джентльмена с седыми волосами, но ещё отнюдь не старика, и с чёрными бровями, перебиравшего какие-то бумаги, перевязанные красной лентой, и портрет леди, смотревшей на меня ласково и безмятежно. Кажется, я озирался в поисках портрета Урии, как вдруг дверь в дальнем конце комнаты отворилась, И появился джентльмен, при виде которого я невольно взглянул на портрет, чтобы удостовериться, не вышел ли джентльмен из рамы. Но портрет висел на своём месте, а как только джентльмен приблизился, я увидел, что он был старше, чем в ту пору, когда с него писали портрет. Прошу вас, войдите мисс Батси Троттвуд, пригласил джентльмен. Я был занят делами, прошу меня извинить. Вы знаете, у меня только одна цель. Ничего другого у меня в жизни нет. Мисс Бетси поблагодарила его, и мы вошли в его кабинет, напоминавший деловую контору с книгами, бумагами, ящичками для документов. Кабинет выходил окнами в сад, в стеной ниши над каминной доской находился несгораемый шкаф, примыкающий почти вплотную к ней. Так что оставалось непонятным, каким образом труба чист протискивается за этим шкафом, когда приходит прочищать дымоход. Какой ветер занёс вас сюда, мизбацитрот тут? Надеюсь, благоприятный, спросил мистер Уикфилд, ибо я скоро уразумел, что это именно он, и что он юрист и управляющий поместьями какого-то богача в графстве. Да, Я приехала не по судебному делу, ответила бабушка. Вы правы, с ударением, заметил мистер Уикфилд. Лучше приехать по любому другому делу. Волосы у него совсем поседели, но брови оставались чёрными. У него было приятное, можно сказать, красивое лицо, но оно было с багровым оттенком. А такой оттенок, я уже давно после объяснений Пэггити привык связывать с пристрастием к портвейну. Та же самая склонность сказывалась в его голосе и в фигуре, начинавшей расплываться. Одет он был с изысканной опрятностью: синий фрак с полосатым жилетом и pantalоны из ланки. Его сорочка, превосходно гаффированная, и батистовый платок были такой удивительной белизны, что моё необузданное воображение вызвало в памяти перья на лебединой груди. Вот мой внук, сказала бабушка. Я и не знал, что у вас есть внук, мистер, Отвуд, удивился мистер Уикфилд удивился. Я хотела сказать, мой внучатый племянник, пояснила бабушка. Честное слово, я не знал, что у вас есть внучатый племянник, сказал мистер Уикфилд. Я его усыновила. сказала бабушка, и сопровождала эти слова таким жестом, который ясно показывал, что я решительно всё равно знал ли мистер Уикфилд или не знал. И вот я привезла его, чтобы поместить в школу, где его обучат всему и будут обходиться с ним хорошо. Расскажите, есть ли такая школа, где она и вообще всё поподробнее. Прежде чем дать совет, "Вы хотите задать вам обычный мой вопрос. Какова ваша цель?" спросил мистер Уикфилд. "Ну и человек!" воскликнула бабушка. "Всегда он ищет какую-то тайную цель. Да моя цель каждому ясна. Хочу, чтоб ребёнка сделали счастливым и полезным человеком." "Должна быть тайная цель, мне кажется," сказал мистер Уикфилд, недоверчиво улыбаясь и покачивая головой. Э, мне кажется, вы говорите явный вздор, отрезала бабушка. Вы всегда утверждаете, что только у вас одного нет тайных целей. Неужели вы думаете, что вы единственный прямодушный деловой человек на свете? Ах, но у меня в самом деле только одна цель в жизни, мистер Отвуд, улыбнулся он. У других людей десятки, сотни, а у меня только одна. В этом вся разница. Прочим это к делу не относится. Лучшая школа. Какова бы ни была ваша цель, но вы непременно хотите лучшую, бабушка утвердительно кивнула головой. В пансион при лучшей школе ваш внук сейчас не попадёт, подумав, сказал мистер Уикфилд. Но он может жить и столоваться в другом месте, не так ли? сказала бабушка. По мнению мистера Уикфилда, это было возможно после короткой дискуссии он предложил повести бабушку в школу дабы она сама могла поглядеть и судить о ней предложил он также показать ей два-три дома где я мог бы жить и столоваться бабушка приняла предложение мы уже собрались втроём отправиться в путь как вдруг мистер уикфельд остановился и сказал а может быть у нашего юного друга есть какие-нибудь свои цели Её он станет возражать против наших планов. Мне, кажется, ему лучше остаться здесь. Бабушка собралась было протестовать, но для ускорения дела я сказал, что с удовольствием останусь с их разрешения и вернулся в кабинет мистера Уикфилда, где, усевшись снова на тот самый стул, на котором сидел раньше, стал ожидать их возвращения. случайно стул оказался как раз против узкого коридора, ведущего в маленькую круглую комнату, где я раньше увидел в окне бледную физиономию Урихипа. Отведя пони в конюшню по соседству, Урихи вернулся и теперь писал в этой комнате у конторки. Над ней находилась медная рамка, где весили документы, с которых он снимал копии. Хотя его физиономия была повёрнута ко мне, но сначала мне казалось, что он меня не видит, так как эта рамка с документом меня заслоняла. Однако, приглядевшись внимательней, я с не удовольствием обнаружил, что время от времени его бессонные глаза, показываются под рамкой словно два красных солнца, и украдкой вглядываются в меня в течение целой минуты, тогда как он продолжает или делал вид, что продолжает старательно переписывать. Несколько раз я пытался ускользнуть от его взглядов, становился на стул, чтобы просмотреть карту на противоположной стене, углублялся в изучение кендской газеты, но они непрестанно притягивали меня. И когда бы я ни обращался к этим двум красным солнцам, я всегда убеждался, что они только что взошли или так что зашли. Наконец, к великому моему облегчению, бабушка и мистер Уикфилд после длительного отсутствия возвратились. Поиски их, однако, были не столь успешны, как мне бы хотелось. Хотя достоинства школы были неоспоримы, но бабушке не понравился ни один пансион, где меня могли бы устроить. Какая неудача, трот! Прямо не знаю, как быть, сказала бабушка. Да, в самом деле, неудача. Сказал мистер Уикфилд: "Но я вам посоветую, что делать с мистером Тут?" "Что же?" спросила бабушка. "Оставьте пока вашего внука здесь. Он тихий мальчик, меня он не будет беспокоить. Этот дом словно создан для занятий. Здесь так же тихо, как в монастыре, и почти так же просторно. Оставьте мальчика здесь." Повидимо бабушке пришлось по душе это предложение, но она из деликатности колебалась, так же как и я.